Глава 51 Она не пользовалась общественным транспортом уже целую вечность, но даже если бы машина была на ходу, нельзя садиться за руль с загипсованной рукой. Стоял жаркий день, самое начало лета, в автобусе работал кондиционер, поэтому было комфортно. Охотница выбрала место в середине салона, у окна, и теперь наслаждалась видами озера. Она направлялась в кому. Агент по недвижимости назначил встречу на три часа дня. Она решила продать родительский дом. Понятно, что хорошую цену за него не дадут. Дом в жалком состоянии и пользуется дурной славой. Но кто знает, может быть, поселись в нем новые жильцы, например, молодая пара с детьми. Им бы удалось развеять проклятие. Охотница на это надеялась. Поскольку автобус подолгу ждал пассажиров на каждой остановке, поездка длилась гораздо дольше, чем она ожидала. И все же народу было немного, и охотнице приятно было сидеть у окна, подставляя лицо лучам теплого солнца. Когда автобус проезжал мимо озера, вдали показался остров Кумачина. Охотница вспомнила, что именно здесь незнакомец — Спас дочь Роттингеров. После встречи с Диего она пообещала, что оставит это дело, поэтому отогнала от себя мысли, вытащила из сумки телефон и попыталась отвлечься. Все равно автобус скоро отъедет от остановки, напротив которой располагался пляж, и она сможет опять забыть о случившемся. Но ее не оставляло беспокойство. Какой-то древний инстинкт. Взывал к ней, и как она не старалась сосредоточиться на экране телефона, никак не удавалось выбрать, в какое приложение зайти, чтобы не думать. Электронная почта, браузер, соцсеть. Все равно ее мысли занимало нечто иное. Перед тем, как автобус свернул с набережной, охотница поняла, что не может сопротивляться, и решила больше не медлить. Она встала и помахала рукой так, чтобы водитель увидел ее в зеркале над кабиной. «Извините, мне нужно выйти». Едва ступив на раскаленный асфальт, охотница почувствовала себя гораздо лучше. Автобус поехал дальше, а она осталась одна. Пока шум мотора затихал где-то вдали, она огляделась. На небольшом пятачке, выделенном под парковку, не было ни одной машины. От парковки к озеру спускалась небольшая тропинка, петлявшая сквозь лес. Охотница пошла по ней, оправдывая себя тем, что все равно полезно подышать воздухом, а до назначенной встречи еще есть время. На самом деле она хотела увидеть то место, где впервые появился таинственный человек с тысячью противоречивых черт характера, где он поставил себя под удар, спасая незнакомую девочку шагая по дорожке среди деревьев, охотница обратила внимание, что по сторонам стоят деревянные столы для пикника, специально для тех, кто приезжает сюда на выходных. Но несчастный случай произошел в рабочий день, и, по идее, отдыхающих там не было. Охотница села на скамейку под кипарисом и оглядела пляж, куда девочку вытащили из воды. На этой узкой полоске земли, засыпанной галькой, невинный ребенок встретился с безжалостным убийцей. Охотница попыталась представить, что он увидел в тот день. Тело девочки, барахтающейся в воде, влекомое течением. Возможно, у нее хватило сил позвать на помощь. Он понял, что времени мало, нужно скорее решаться — и, не раздумывая, бросился в пучину, рискуя попасть в коварный водоворот, скрывающийся под внешне спокойной гладью озера. Но почему он побежал на помощь? Что его подтолкнуло? Вокруг никого не было, он мог бы пройти мимо, не подвергать опасности свой бесценный секрет, свою личность. Охотница вспомнила свидетелей, которые после бегства таинственного героя Нашли девочку на пляже и вызвали врачей. Один садовник работал в доме неподалеку, еще трое рабочие ремонтировали чью-то виллу и, наконец, почтальон, который развозил по округе письма и уже собирался домой. Их показания она прочла в рапорте, который по секрету передала ей Помела. Ни один лица спасителя не разглядел. Однако все они так или иначе были заняты делом, поэтому и оказались рядом с пляжем. Все, кроме загадочного спасителя. В самом деле, что ты здесь забыл на утро после того, как убил и расчленил несчастную магду Коломбо? Ты избавился от тела за несколько километров от этого пляжа. Почему ты оказался именно здесь, с утра пораньше? Убийца все еще был на свободе. Он мог убить снова. В это никто не верил, но охотница это знала. Она постоянно задавалась вопросом, где он скрывается, вместо того, чтобы задуматься, почему в пятницу, когда все началось, он оказался здесь, у острова Комачина. Кроны деревьев зашелестели от легкого порыва ветра. До охотницы долетел аромат цветущей где-то вдалеке липы. Она закрыла глаза и с удовольствием ощутила дуновение ветра, прониклась сонмом звуков природы, пробудившейся от этого дуновения. Шорох птичьих крыльев, плеск воды в озере, скрип веток, веселый шелест листвы. В этой мелодии слышалась фальшивая нота. Охотница сосредоточилась, пытаясь понять, что это. Какой-то инструмент, как будто не из этого оркестра. Она открыла глаза и попыталась найти его глазами. Недалеко от скамейки, где она сидела, была деревянная урна. Вот откуда исходил странный звук. У нее перед глазами возникла фигура санитара из отделения интенсивной терапии, того, что вез перед собой машину для мойки полов. Единственный раз, когда это невидимое чудовище решило явиться взору, оно приняло облик уборщика. Следуя за этой мыслью, охотница встала и подошла к урне. Она заметила что вдоль дорожки стоят еще несколько точно таких же урн. Заглянув, внутри каждой она увидела зеленый полиэтиленовый пакет. Сейчас тот, на который она смотрела, был пуст, поэтому шуршал при каждом движении воздуха, а это означало лишь одно — кто-то регулярно их менял.